Я с грустью покидала Лагиш. Перед глазами меня стояла Эльсу с алвятами, как я видела их в последний раз. На пути в Наероби я заехала в окружной центр, чтобы выяснить, не удали добиться отмены приказа о высылке Львов. Мне посоветовали быть готовой к переезду. В офисе встречалась с Кеном Смитом, он замещал здесь Джорджа. Тем показал мне клетку, которую сделали для Бетферда. Она показалась мне не очень надежной, и мы договорились, что ее переделают. Я заехала также к Джому Бергеру, ветеринару, с которым мы переписывались об успокоительном средстве для львов. Мы проговорили с ним почти четыре часа, но не смогли придумать ничего удовлетворительного. Наконец-то приехала в Найроби и отправилась к Айену Гримбуду. Он сразу же вручил мне телеграмму от Джорджа. «Эльси хуже, высокая температура, привези...» Аурио Мицин. Глава четвертая. Смерть Эльсы. Эту телеграмму передал по телефону из Иссиола Кен. Он также попросил Гримбу досказать мне, что уже отправил нужное лекарство Джорджу. Я безумно волновалась. Но ведь помощь окажет и без меня, а от переезда надо было готовиться побыстрее, так что я решил остаться в Найроби еще на день. Айенгрин вот считал, что участки, которые нам предложили в обеих радезиях и Бичуаналенде, не подойдут для эйсиллиат. Он советовал перевести семейство к озеру Рудор. Кроме того, сказал, нужно разделить клетки на отсеки. Если есть эти семейства в общей клетке, стоит разъединить их одному льву, чтобы погубить остальных. Я телеграфировала в Морсабит и просила приступать к работам, о которых договорился Джош. На следующий день я встала пораньше, чтобы до отъезда из Найроби уладить срочные дела, а внизу меня уже ждал Кена, встала и запыленная. Он только что приехал из-за Сеолы и привез сообщение Джорджа, что Эльсе совсем плохо. Полный Джордж срочно отправил у Сеола записку, прося, чтобы я немедленно возвратилась и чтобы прислали ветеринара. Кен направил в лагерь ветеринара Джона Макдональда, сам помчался в Найроби почти за 200 километров, спеша передать мне сообщение Джорджу. Мне удалось найти самолёт, из куримы с кем мы уже были в пути, из сомалийской деревушки, где была ближайшая к лагерю посадочная площадка. Мы надеялись доехать на какой-нибудь машине. Нам ведь прямо посчастливилось найти старенький лендровер и на нём одолеть оставшиеся 110 км. В лагерь мы прибыли под вечер. Остановив машину на некотором расстоянии, чтобы не тревожить Эльсу, я помчалась бегом в кабинет. Джордж сидел там один, он молча поглядывал на меня, и по его лицу я обо всем догадалась. Когда я пришла в себя, Джордж отвел меня к могиле Эльсы. Ее похоронили под берегом, неподалеку от палаток. Отсюда открывался вид на реку и песчаный берег, где Эльса познакомила меня с ольвятами. На шершавой коре этого дерева она училась очить когти. В его тени семейство часто затевало игры. И тут в прошлом году супруг Эльфи безуспешно пытался устроить рождественский пир. Жосс сказал, что здесь произошло, пока меня не было. Когда ты уехала, я перенёс свою палатку к насыпи и стал ждать львов, но они в ту ночь не пришли. Утром мне надо было проведать соседний кордон, так что я освободился только во второй половине дня и сразу же отправился искать Эльсу. Сначала я увидел львят, которые играли на противоположном берегу реки, потом приметил под кустом Эльсу. Она встала поздороваться со мной и Македой. Прибежали львята и затеили возню около Мати. Я вернулся в лагерь. Вечером они опять не пришли. Ты завтраком перешеу на эти Эльсу. Она лежала почти на том же месте, где я застал её на каноне. На мой зов Эйса откликнулась, но с места не стала. Дышала она тяжело и заметно страдала от боли, словом, схворала совсем. Я поспешил в лагерь и тотчас отправил с машиной записку в Сеоул прося, чтобы тебе послали телеграмму, и тотчас же отправил подробное письмо. Потом я отнёс Эльзе воды и миску с мясом и мозгами, положил в них сульфатиазола. Она попила немного воды, но есть не стала. Когда я сыпал сульфатиазол в воду, она отказалась пить. Я вернулся в лагерь позавтракал и снова пошёл к Эльзе. Теперь она ушла с прежнего места и лежала в высокой траве неподалёку. Меня очень тревожила её слабость. На еду она даже не глядела, только попила воды из миски.